Глава восемнадцатая «Да, конечно, не самый удачный для меня момент, ведь я не дома. Хотя я совсем не исключал вероятность того, что так и будет. Но не могу же я безвылазно сидеть в подземелье, ожидая, когда на меня соизволят напасть. Так что я точно далеко не уйду. В идеале я должен вообще устроить все так, чтобы было неважно, где я нахожусь и чем занимаюсь». Иначе на что мне все эти ловушки и прислужники, если все равно основную работу делаю я сам? Но сейчас все-таки без меня вряд ли получится обойтись, только если нападающие дружно свалятся в большую яму, потому что из охранников там остались только низкоуровневые миньоны и хромой орк. Так что мы с Ланой поспешили домой, а я гадал, кто нас там ждет. Наверняка Фолкарт, но один ли с кем-то? И восстановил ли он свои уровни? Вообще, во всей этой системе защиты подземелья меня здорово беспокоила одна вещь. Кто мешает реально высокоуровневому герою просто мимоходом залететь ко мне и уничтожить ядро? Только отсутствие мотивации тратить на это время. Я спросил об этом у Ланы, и она ответила. «Ну, вообще, да, только отсутствие мотивации. Я бы на твоем месте не думал об этом». Дело в том, что герой не может посещать подземелья чаще, чем раз в неделю. Соответственно, потратив эту возможность на подземелье первого уровня, он не сможет пойти куда-то еще и заработать деньги и опыт. Хм, вот как. Про существование времени отката для героев я не знал. Это реально многое меняет. Однако я решил уточнить. Но герои ведь не всегда побеждают темных лордов. Соответственно, разве не выгоднее пойти в подземелье чуть ниже своего уровня, чтобы точно победить и получить награду? Она покачала головой. На первый взгляд кажется, что да, так и есть. Но на высоких уровнях дела обстоят совсем иначе. Темные лорды буквально сражаются за то, чтобы герои выбрали именно их лабиринт. Все потому, что, как правило, чем дольше он продержался, тем труднее его убить даже группой из очень сильных приключенцев. «Почему тогда просто не прийти туда целой толпой?» Она удивленно на меня посмотрела. «Честно, до встречи с вами, владыка, я думала, что темные лорды знают гораздо больше о том, как устроен этот мир, особенно в том, что напрямую касается их самих. Считай, что у меня амнезия. Как хотите, владыка. В общем, в подземелье не могут войти больше, чем четверо приключенцев одновременно». Когда четвертый заходит внутрь, вход в лабиринт просто исчезает из мира, как будто его и не было. А что мешает второй парочке героев войти следом? Сразу как только количество тех, кто внутри, уменьшится. Так ведь можно взять подземелье измором. Нет, так тоже нельзя. Если четверо вошли в лабиринт, то войти в него снова кто-то сможет, только через трое суток. Что ж, не все так плохо оказывается. «В этом мире есть не только те правила, которые усложняют мне жизнь, но и те, что играют на руку. Однако у меня все еще оставались вопросы. Ты сказала, что лорды борются за героев, но зачем и как?» «О, так это самое интересное», — улыбнулась она. «Именно поэтому мало кто хочет исследовать подземелья ниже уровнем. Все дело в добыче. Высокоуровневые подземелья предлагают героям действительно шикарные награды, за тот риск, на который они идут, проникая в них. Конечно, никто не рискует жизнью, но уровни. Их можно набивать месяцами, а при смерти теряешь минимум два. Тогда тем более не понимаю, почему не выбрать более безопасный путь. Так ведь ты не обязательно умрешь. Чаще всего герои рассчитывают вовремя уйти. К тому же есть ведь и гильдии, которые стараются распределить группу по подземельям максимально эффективно. Гильдии тоже конкурируют друг с другом, стараясь полностью оккупировать наиболее выгодные для себя подземелья. Порой доходит до того, что они устраивают между собой настоящие схватки на входе в лабиринт. Это и правда очень напоминало известные мне MMORPG, где кланы сражаются за возможность бросить вызов боссу. Особенно если эти боссы появляются на карте только раз в несколько дней, да в единственном на весь сервер экземпляре. И тут, казалось бы, должен возникнуть резонный вопрос. А зачем мне стремиться стать этим рейдбоссом, если можно просто возиться в песочнице, не привлекая лишнего внимания? Но я эту мысль сразу же отбросил. Это позиция Страуса, вся жизнь которого построена на надежде, что беда пройдет мимо и его не коснется. Провести всю жизнь в убогом подземелье, трясясь от страха, что какой-нибудь высокоуровневый герой все-таки в него заглянет? «Нет, спасибо. Если это мир-игра, значит, здесь есть только один способ чувствовать себя уверенно. И это стать имбой, которая никому не по зубам». Мне еще оставались вопросы к Лане, но мы почти вернулись к подземелью, так что я решил отложить это до следующего раза. Возле входа в лабиринт никого не было, герои уже внутри. Осталось выяснить, как далеко они продвинулись». Тереть время уже было нельзя, и мы с магичкой решительно вошли в лабиринт и побежали вперед, стараясь прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Не хотелось бы самим попасть в засаду в собственном же подземелье. Однако мы прошли уже примерно середину пути, но все еще было тихо. А значит, есть всего два варианта. Либо герои заблудились в одном из дальних тупиков, либо уже на подходе к жилым комнатам. И второй никак меня не устраивало. А еще больше меня насторожило, что одна из натянутых цепей ловушек оказалась аккуратненько снята. Значит, они все-таки идут правильной дорогой. И если они миновали большую яму и движущиеся лезвие в комнате с тенями хаоса, то у меня совсем мало времени. «Бежим быстрее», — приказал я лани и сам ускорился. И хотя яму они действительно легко преодолели, но голоса героев мы услышали в коридоре перед последней комнатой. Я с облегчением выдохнул. Значит, они еще не в жилой зоне. Зато вот Лана прислушалась и как-то сразу нахмурилась. И я подумал, что все из-за того, что голосов минимум три, и она беспокоится о том, победим ли мы. Но вскоре я понял, как ошибался. Нагнали мы их как раз перед самым входом в последнюю комнату. Как ей думал, их было трое. И один из них Плут или кто-то вроде... Потому что он сидел на корточках перед вращающимся лезвием и явно пытался его обезвредить. Вторым ожидаемо оказался Фолкорт, А вот третий была девушка, причем, судя по одежде, маг. Как следует разглядеть, ей не успел никого из них, потому что Лана внезапно сорвалась с места и рванула прямо к ним, на ходу создавая фаербол. «Вот же идиотка, что она творит!» И ведь даже не крикнешь ей, потому что сейчас у нее хотя бы есть шанс ударить внезапно и портить ситуацию еще больше, привлекая к нам внимание, мне не хотелось. Так что я просто достал свои топоры щит из инвентаря и приготовился к драке. «Как ты только посмела заявиться сюда, Рилан!» «Ого, похоже, у моей огненной девчонки какие-то личные счеты с этой героиней». Та мгновенно обернулась на крик и, подняв посох, выпустила из него какие-то белые хлопья. Снег? Попав на лану, этот снег облепил ее по пояс, заставив замереть. Хотя это не помешало моей магичке запустить первый файербол в героиню и начать готовить второй. Та, правда, сумела уклониться, и теперь я мог рассмотреть ее получше. Она оказалась высокой блондинкой с волнистыми волосами и синими глазами. На ней было голубое платье и теплая куртка с меховыми рукавами. «Это я как посмела?» — заорала она в ответ. «Да что ты вообще здесь делаешь? Ради этого ты ушла из семьи, чтобы слоняться по затрапезным подземельям? А сама-то что здесь забыла? Или тебе, как всегда, все можно? Я хотя бы никого не позорю». Девчонки так орали, что все остальные как-то даже опешили и, похоже, совсем не заметили меня. Я ожидал, что другие герои вмешаются в драку, но, видимо, они тоже как-то не ожидали такого развития событий. Я воспользовался моментом и сфокусировался на них с помощью линз. Фолкорт восстановился, но не до конца. Теперь у него десятый уровень, а не одиннадцатый. Плута, точнее, разбойника звали таф, и он был девятого. А Рилан, как ей думал, оказалась магом льда, причем всего лишь восьмого уровня. С другой стороны, расслабляться было рано. Лана пришла ко мне на седьмом и уже была довольно-таки сильной. Ссора тем временем продолжалась. Причем они уже даже не пытались использовать магию, просто орали друг на друга. «Не позоришь? Да ты просто задницу лизать хорошо научилась!» — вопила Лана. «Да зато я хоть что-то умею!» — не растерялась Рилан. «А чему научилась ты, кроме как орать и жаловаться на жизнь?» «У меня возникло стойкое желание устроиться где-нибудь поудобнее и взять в руки попкорн». «Какая же это дрянь! Да я ушла только, чтобы рожу твою противную больше не видеть!» «Похоже, это может продолжаться вечно». Однако, что тав, что Фолкарт, словно зачарованные, смотрели на то, как ругаются девушки. А спустя еще пару оскорбительных фраз Лана наконец-то оттаяла от заклинаний. Яростно накинулась на Рилан, вцепившись ей в волосы. От чего то запищала и начала отбиваться, впиваясь в нее когтями и пытаясь укусить. М-да, две магички на моих глазах мутузили друг друга, словно драные уличные кошки. Зрелище то еще. Однако, раз уж так все сложилось, грех не воспользоваться ситуацией. Я тихонько подкрался к Фолкарду, и пока он увлеченно наблюдал за девчачьей дракой, с размаху нанес ему удар сзади по шее. Очевидно, я снова выбил Крит, потому что он только и успел что схватиться за горло и медленно обмякнуть с жуткими хрипами. Конечно, это не могло остаться незамеченным. Правда, только для Тафа. Девок сейчас и атомная бомба бы не отвлекла от их собственной заварушки. Но вот разбойник с матами достал оружие и набросился на меня. Однако у меня уже был опыт драки с ловкачом Номи. К тому же тогда я был на несколько уровней слабее. Поэтому битва с Таффом не доставила мне особых сложностей. А по ее итогу я получил одиннадцатый уровень. Все это время магички продолжали драку. Подождав еще немного, я зевнул и громко сказал. «Лана, хватит уже, добивай ее и пойдем». Наконец-то они соизволили обратить на меня внимание. Рилан к тому же заметила, что осталась одна, а на месте ее спутников теперь лежат два коротных мешочка с лутом. «Что здесь происходит?» Удивленно застыла она. «А, ну ты...» «Да, я теперь на темной стороне. И лучше не приближайся ко мне даже на километр», резко отозвалась та и одним резким движением всадила файербол ей прямо в грудь. Этого хватило, чтобы ошарашенная Риллан превратилась в исчезающий труп. «И кто это такая?» поинтересовался я, поднимая мешочки. «Моя сестра...» сквозь зубы процедила лана. В мешочках, к слову, не оказалось ничего особенно интересного. Две пары одинаковых сапог пятого уровня, несколько бутыльков маны и здоровья, куча хлама, а также четыреста пятьдесят шесть монет. После фарма на клопах мне это казалось уже бедностью. Хотя вещи однозначно пригодятся кому-то из моих миньонов. А мне самому бы давно не помешало обновить обвес. Но сначала архитектор. К тому же, если верить Лане, в течение трех дней в мой лабиринт сможет войти максимум один герой. А это здорово все упрощает». «Ты получила уровень?» — спросил я у магички. Она покачала головой. «Нет, пока. Но осталось чуть-чуть». «Не забывай, что, согласно договору, ты обязана прислушаться к моему мнению при выборе новой способности. Это будет как раз на десятом. Я помню, владыка». Пока мы шли к жилым комнатам, я решил спросить у нее еще кое-что. «Кстати, а почему вы так друг друга ненавидите?» Она вздохнула и надолго замолчала. Я думал, что уже не ответит, но она все-таки сказала. «Может, вам покажется это глупостью?» Но Рилан с детства была любимым ребенком в семье, и никто не видел, какая она на самом деле. Как постоянно меня подставляла и делала все, чтобы испортить мне жизнь. Но все всегда верили ей, а не мне. «Да нет, почему? Знаешь, там, откуда я родом, есть выражение — сын маминой подруги. Так вот с этим многие сталкиваются, когда что бы ты ни делала, все равно близким кажется, что этого недостаточно. Потому что вот тот парень идеален во всем. Конечно, это не совсем то же самое, но думаю, что близко». Она грустно кивнула, и остаток пути мы провели в тишине. «Дома же меня снова ждали заботы». Как минимум, снова нужно проверить рынок, выставить на него хлам, купить новых кровокрылов для фарма. Я рассчитывал, как минимум, Лана сегодня возьмет десятый, а попутно поможет прокачаться малышам. В идеале, уже сегодня или на худой конец завтра каждый в этом подземелье должен достигнуть не меньше восьмого уровня. Во всяком случае, таков был план. Тем более, что я планировал отправить кого-то из них наблюдать за соседним подземельем. Было бы неплохо узнать больше о созданиях его населяющих. Может быть, даже придется временно отдать разведчику свои линзы, чтобы он и уровни мог сразу видеть. А еще я собирался нанять сегодня архитектора и начать улучшать подземелье. Так что, купив клопов для прокачки и приказав своим миньонам фармить, я как раз этим и занялся. В моем кармане к этому моменту как раз уже снова появилось немного денег, а именно чуть больше тысячи золотых» но этого хватит. Как раз четверо архитекторов предлагали свои услуги за эту цену. Все они были первого уровня, так что я просто рассматривал резюме, пытаясь понять, кто из них будет более полезен, ну или менее бесполезен. Взгляд задержался на симпатичный дроу с ультракороткой прической. Может, ее. При прочих равных она хотя бы глаза радовать будет. Но для начала я решил проверить еще и остальных из тех, кто хотел до двух тысяч золотых. С помощью колопов накопить на них будет не так уж трудно. Хм, а вот этот дворф за 1750 золотых выглядит не так уж и плохо. Он хоть и тоже первого уровня, но имеет расовый бонус к строительству. А еще в примечании указал, что у него есть какие-то особые родовые чертежи. Ладно, заинтриговал чертяка. «Дроу придется ублажать взор кого-нибудь другого, а я, пожалуй, поднакоплю еще триста десять монет на Дварфа. Тем временем в одном из богатых домов Лиглонда. «Что значит сбежала?» Громко возмущался высокий бородатый мужчина, стоящий у окна в просторном кабинете с камином. Глядя на льво, любой бы понял, что этот человек крайне зажиточный и наделенный властью. Его одежда, манера держаться и даже мощная фигура — все это буквально вдавливало в пол его собеседника, который на его фоне казался жалким, тщедушным типом, хотя на самом деле и он тоже был вполне обеспеченным человеком. «Простите, лорд Азраф», — пролепетал он в ответ, — «меня не было дома. Это жалкие оправдания!» Громыхающий и нетерпящий возражения голос лорда заставил его собеседника еще сильнее сжаться, хотя, казалось бы, больше уже некуда. «Я что-нибудь придумаю?» — пролепетал он в ответ. «И что же?» — усмехнулся лорд. «Ты умудрился облажаться после того, как я дал тебе наводку, подсказал про железную цепь и подарил замок последней магической модели. И что я услышал теперь?» «Дриада сбежала вместе с цепью, а замок уперли вместе с куском двери. Как ты вообще додумался повесить его на обычную дверь?» «По-по-по-раститель, — заикаясь, ответил мужчина. «Мне не нужны твои жалкие оправдания и извинения, Урид. Я даю тебе неделю». «Пощадить!» — бухнул сон на колени. Лорд, Тазрав презрительно, поморщился, глядя на него, даже отступил на шаг назад, словно боясь запачкаться. «Я даю тебе месяц», — все-таки сказал он, — «и либо дряда будет у меня, либо...» «Спасибо, лорд, и я сделаю все, и даже больше, спасибо». «Вон отсюда!» Зраф отвернулся к окну, а Урит, не теряя больше ни секунды, на всех парах выбежал прочь из комнаты.